и захватили половину нашего переднего двора. Их палатка была из грязно-белого брезента с остроконечной крышей. Она была натянута с помощью разнокалиберных, грубо обструганных шестов и металлических колышков. С двух сторон она была открыта, так что можно было разглядеть коробки одеяла, валявшиеся внутри, прямо на земле. Еще я увидел Телли. Она спала в углу. Их грузовик стоял рядом а над кузовом уже был натянут брезент. Он был привязан кольем, вбитым в землю, упаковочными веревками, так что грузовик не мог сдвинуться с места, надо было сначала отвязывать веревки. Их старый прицеп был уже наполовину разгружен, а вынутые из него ящики и джутовые мешки валялись на траве, словно разбросанные сильным ветром. Миссис Спруил развела костер, это и был источник дыма. По каким-то причинам она выбрала это почти голое место в самом конце двора. Это было то самое место, где папа и отец почти каждый день после обеда усаживались на корточки, изображая кетчеров, и ловили брошенный мной бейсбольный мяч, мои прямые и навесные. Мне захотелось заплакать. Никогда я им этого не прощу, этим спруилом. И ведь вроде бы сказал им, чтобы устраивались возле силостной ямы. — сказал я дедушке. — Точно, — ответил папе. Он совсем сбросил скорость и свернул к дому. Силостная яма располагалась на заднем дворе, рядом с амбаром, на приличном расстоянии от дома. Раньше люди с гор всегда оставили свои палатки именно там и никогда перед домом. Папе поставил грузовик под другим дубом, которому, по словам бабушки, было только 70 лет. Он был самый невысокий из трех дубов, что закрывали тенью наш дом и двор. Грузовик подкатился к дому и встал в те же самые высохшие колеи, куда папа ставил свою машину уже несколько десятков лет. Мама и бабушка ждали нас на ступеньках кухонного крыльца. Рут, моя бабушка, была не в восторге от того, что люди с гора оккупировали наш передний двор. Папе и мне это стало ясно еще до того, как мы вылезли из кабины грузовика. Она стояла, уперев руки в бедра. Маме не терпелось взглянуть на мексиканцев и расспросить меня о том, в каких условиях их сюда привезли. Она понаблюдала, как они вылезают из кузова, потом подошла ко мне и сжала мне плечо. «Десять человек», — сказала она. «Да, мэм». Бабка встала перед грузовиком на пути папе и спросила спокойно и сурово, почему эти люди расположились на переднем дворе. «Я велел им размещаться около силостной ямы», — ответил Паппи, вовсе не собираясь отступать даже перед собственной женой. «Не знаю, чего это они выбрали именно это место». «Разве нельзя сказать им, чтобы перебрались?» «Нельзя. Если они сложат свое барахло, то уедут. Сама знаешь, какие они, эти люди с гор». Бабкины вопросы на этом иссякли. «Да и не стали бы они затевать спор прямо передо мной» и в присутствии десятка мексиканцев. Она пошла в дом, неодобрительно покачивая головой. Папе же, если честно, было совершенно наплевать, где устроили свой лагерь его наемные рабочие. На вид это были здоровенные парни, и они хотели работать, остальное для него никакого значения не имело. Подозреваю, что бабке тоже было почти все равно. Сбор урожая – настолько важный момент в нашей жизни – что мы наняли бы даже банду закованных в кандалы преступников, если они способны собирать по три сотни фунтов хлопка за день.